Глава десятая Вампиры ушли, но посидеть одному долго не вышло. Пришел политрук. Сергей кивнул ему на стул. Сам он в это время экспериментировал с деревяшками. Емкость их была никакая от слова совсем. «Я спросить хотел», – начал политрук, видя, что Сергей не торопится начинать разговор. «Какие у вас планы?» «Мне в Москву надо. Значит, туда и пойдем». «Пешком?» — удивился политрук. «Так тут километров пятьсот 600 будет. Да по немецким тылам. Хотя, скорее всего, ближе. Нам бы до линии фронта добраться». «Но не обязательно пешком всю дорогу идти. Пешком мы дойдем до Витебска. Возьмем пополнение и сядем на поезд до Смоленска. А там уже и наши будут». «Так нас поезд с пополнением и ждет в Витебске. Там уже немцы вовсю хозяйничают», — недоверчиво проворчал политрук поезд отберем, а пополнение возьмем в пересыльном лагере для военнопленных», спокойно объяснил Сергей. «В плен сдались, значит, предатели!» с жаром воскликнул политрук. «Ты как дитя малое, лишь черное и белое видишь», спокойно возразил Сергей. «В плен попадают ведь не только, если сдаются. Раненый, оглушенный, контуженный. Тут хочешь, не хочешь, а очнешься уже в плену». Все равно они должны были Раненые и контуженные на пулеметы? Хватит дурью маяться и охинею нести под видом политработы. Из-за таких идиотов, как ты, наши сейчас и несут основные потери. Одни лозунги в голове, грудью на пулеметы, с шашкой на танке. Уйди из глаз моих, пока в жабу не превратил. Вон лучше к выходу готовьтесь. Еда, вода, оружие, боеприпасы. Все подготовить к вечеру. И все алюминиевые вещи передать товарищу нет. А алюминиевые алюминиевые-то зачем?» Сбитый с толку последним приказом, политрук выпучил глаза. «Есть такое слово надо!» «Выполнять!» — рявкнул под конец Сергей. Политрук выбежал в дверь. «Вот есть же люди, пока не рявкнешь, не понимают. И воспитывать времени нет», — пробурчал Сергей недовольно. К обеду общими усилиями набрали почти пять килограмм алюминия. В основном из вещей бандаровцев и выменили у деревенских. Но и у бойцов ложки тоже изъяли, обменяв на деревянные. Драгоценностей в деревне не нашлось. Только простенькая бижутерия со стеклом. Ничего другого, подходящего на роль накопителей, найти не удалось. «Не расскажешь, почему Наташа в ступоре была?» задала нет вопрос Сергею, когда все сели за стол обедать. «У нее произошел конфликт внутренних установок», ответил тот, проживав очередную ложку каши. «Есть установки, прививаемые с детства». У них своеобразное общество. Матриархат абсолютный. Мужчины там никто. Все не дроу, это название их расы, вообще за разумных не считаются. А плетение, которым я ее призвал, тоже вносит свои установки, и они более жесткие. Вот и представь, установки плетения требуют спасти мою жизнь. Наташа находит способ весьма оригинальный слить часть энергии. Тут установка, вбитая с детства, требует убить меня немедленно. «Совокупляться с животными — это извращение, но убить меня нельзя. Здесь она и зависла». «И часть установок ты снял или отменил?» — буркнула Дроу. «И это не установки, внесенные заклинанием». «Да, так и есть», — спокойно ответил Сергей. «Некоторые установки плетения впечатывают очень глубоко. Убрать их, не убив тебя, я просто не могу». «Кстати, если вы думаете, что я так в любую голову могу влезть и поменять там все, то сильно ошибаетесь». У меня тоже прошиты жесткие установки. Я не могу убить сам. Не могу приказать убить другому человеку. Не могу влезть в голову без разрешения и изменить личность или стереть память. Я просто не смогу этого сделать. «А как ты это сделал мне?» – спросила Дроу. «Думаю, в твоем случае это было лечением. Два выхода – смерть или изменить личность. Я даже воспоминания у тебя стереть не смог, просто эмоционально приглушил». «У нас тоже стоят похожие ограничения», — подал голос Крон. «Мы не можем убить невиновного разумного. Да и законы, по которым мы судим, откуда они?» «Можно это и законами назвать, но сейчас вы судите по моим моральным установкам. При вашем создании я делюсь с вами частью своей души», — Сергей отхлебнул отвара. «Это плетение должно было призывать судью смерти. Я его в прошлой жизни создал» скомпоновал из нескольких блоков от разных плетений высшего уровня. Не все мне в них до конца было понятно, но вроде неплохо получилось. «Если ты не менял наши воспоминания...» Сергей отрицательно покачал головой. «В таком случае то, что мы помним, почти не конфликтует с твоей частью души». «Так я и работал больше с частью плетения, которое выбирает душу за гранью, чтобы не возникали конфликты, подобные Натальяному». «А у меня почему они возникли?» – спросила Дроу. «Тебя вызвало плетение костяное гончая Почему ты возродилась в своем теле, я не знаю. Но это плетение ищет за гранью душу зверя. костяная гончая должна быть сильной, быстрой и преданной. Плетение не настроено на поиск души разумного. Но почему ты здесь, я не знаю». «Не, да что это за нейросеть такая у тебя?» – переключилась Дроу на девушку. Вампиры тоже заинтересованно посмотрели на Нед. «Нейросеть — это такое сложное устройство?» Нед постаралась объяснить попроще. «Оно вживляется в организм и позволяет мне быть сильнее, быстрее и много еще чего позволяет». «Это такой артефакт?» — спросила Рона. «Нет, магии в нашем мире не наблюдалось. Это чисто техническое устройство. Мне сложно объяснить на пальцах. Да и не специалист я в этом вопросе». «Возможно, если Сергей прав, вы увидите эти нейросети еще при вашей жизни». «Это какой примерно срок?» «От пятидесяти до ста лет», — ответил Сергей. «Не так уж и долго», — заметила вампирша. После обеда Сергей приказал всем спать, а сам занялся алюминием. В глиняную миску сложил мелкие алюминиевые предметы и начал напитывать их энергией. Учитывая предыдущий опыт, он не стал много накладывать на первый раз. Напитал энергией металл и деревянной ложкой собрал грязь с поверхности. Когда самоочистка закончилась, Сергей вылил аккуратно металл на стол. Разделил его примерно на три равные части. Каждой части он придал плоскую каплевидную форму с дырочкой на узком конце. Откачал энергию назад, и то не все, так как резерв уже оказался полон. Слив четверть в один из камней, Сергей полностью осушил мифриловые уже заготовки. Плетение щита от динамического воздействия легко легло на этот необычный металл, внедряясь в его структуру. Отодвинув полученные амулеты в сторону, Сергей занялся следующей партией. Изведя почти килограмм алюминия, создал 20 штук. С каждых пяти амулетов энергии набиралось на заполнение одного подзавязку завязку. Путем несложных экспериментов установил, что наложить плетение на мифрил можно только если в нем совсем не будет энергии, иначе плетение просто не ложилось в металл, а с него. А без энергии прежнее плетение можно было развеять и внедрить новое. Можно даже без убийств жить. Достаточно иметь свой небольшой алюминиевый заводик или открыть скупку цвет мета, улыбнулся Сергей. Следующую партию, изведя еще килограмм, он преобразовал в тонкий чешуйчатый доспех. Доспех был в виде пончо. Этакий вытянутый прямоугольник с дыркой для головы. Ничего другого быстро придумать не удалось, но боевая трансформация вампиров сильно изменяет их размеры. Создавать же доспех, как у прапрадеда Роны, просто не было времени. Там требовалась серьезная исследовательская работа. На месте солнечного сплетения и между лопаток у доспеха были вставки из крупных чешуй. Чтобы слить с него всю энергию, пришлось использовать как накопители еще четыре амулета. В крупные чешуйки Сергей также внедрил плетение щита. Следующее пончо он сделал поменьше размером. Потом создал нормальный доспех для НЕД. Чуть меньше килограмма алюминия Сергей оставил на всякий случай. Чтобы он занимал меньше места, просто смял его в руках до состояния шарика. Физическая сила нового тела, наполненного энергией, позволяла легко это сделать. Напоследок распределил равномерную энергию под оспехом и половине амулетов. Теперь можно и вздремнуть. Сергей вроде и не устал, но усталость от переливания большого количества энергии ощущалась. Он добрался до кровати и тут же уснул. Проспал всего час но чувствовал себя отдохнувшим девушки лежали на широкой кровати спиной к спине когда он проходил мимо нет открыл один глаз спи пока шепнул он ей захватив со стола заряженные амулеты сергей вышел из дома бойцы расположились в бывшем сельсовете многие не спали перебирали котомки, подшивали форму политрук позвал сергей хорошо стреляешь если из пистолета или винтовки то на уровне ответил он, подходя к Сергею. «Бери винтовку и пистолет. Будем испытания проводить». «Какие испытания?» «Важные и в корне антинаучные», — улыбнулся Сергей. «Какие же еще?» «Иванов, иди сюда!» Боец отложил гимнастерку, которую пытался зашить, и подошел к ним. Сергей взял один из амулетов и протянул его Иванову. «Я добровольно и по собственному желанию передаю этот амулет и власть над ним Ивану на вечное пользование» торжественно произнес Сергей и вложил амулет в протянутую руку. «И зачем он мне?» — удивился Иванов. «Я в эту чушь не верю». «Не верь, кто ж тебя заставляет?» — улыбнулся Сергей. «Суй его в карман и становись к стенке. Вон чурбачок захвати по дороге». «И что мне с этим чурбачком делать?» — спросил тот, поднимая небольшой полежкой с земли. «Вытяни руку в бок и держи его», — Сергей повернулся к политруку. «А ты стреляй в чурбак» сначала из пистолета». «А если в руку попадет?» Иванов не горел желанием участвовать в этом эксперименте. «Попадет – вылечу, и не такое лечил. Стой спокойнее». Политрук одной рукой прицелился, зажмурив левый глаз и выстрелил. Пуля зависла в 20 сантиметрах от чурки и упала на землю. Выстрел всполошил всех. Начали подтягиваться бойцы. «А ты боялся?» Сергей подошел к Иванову. «Дай амулет». Проверив его, Сергей почти не заметил расхода энергии. «Странно», — пробормоталоны вернул амулет бойцу. «Клади в карман. Теперь винтовку попробуем». Немного успокоившись от таких пертурбаций, Иванов опять вытянул руку в сторону. Пуля из трех линейки зависла в сантиметрах в пяти от чурбака. «В грудь и в живот стрельни по разу», — скомандовал Сергей. «А вдруг убью?» — засомневался политрук. Вот и проверим. А убить не убьешь. Я же рядом стою. Быстро на ноги поставлю. Только съест каши побольше, чем обычно. Иванов перестал дышать и закрыл глаза. Политрук передернул затвор и быстро произвел два выстрела. Все, Иванов, эксперимент окончен. Открывай глазки и давай амулет. Сергей похлопал по щеке бледного бойца. Теперь расход маны чувствовался, но тоже был значительно меньше, чем Сергей думал. «Держи», — протянул он амулет обратно Иванову. «Тут вот дырочка специальная есть. Продень крепкую веревочку и носи на шее поближе к телу. Это амулет защита от пуль. Пистолетных или автоматных выдержит штук сто, винтовочных штук тридцать. От ножа не поможет. В любом случае подставляться под пули не советую. Заряд кончится не вовремя и готов. Амулет воспринимай как подстраховку на самый крайний случай. Заряжается он не быстро». «Да и я не всегда буду рядом, чтобы подзарядить его». «А нам такие будут?» — раздались вопросы остальных бойцов. «Всем будут, кто со мной пойдет. И сразу предупреждаю, амулеты именные, то есть в чужих руках они работать не будут, только на том, кому я его передал. А теперь подходи по одному». В это время подошла нет. «Что тут у вас творится?» «Плюшки проверяли, теперь приступили к раздаче» а мне плюшки будут твоя на столе лежит а зачем мне кольчуга удивилась нет урон и спроси что это за кольчуга она объяснит так бойцы подходим по одному и говорим имя данное при рождении быстренько провел процедуру передачи амулетов всем бойцам включая политрука на этот раз он не возражал и марксистско-ленинскими лозунгами не выражался молча взял врученный амулет присел на ступеньку «Че, Михаил, плющит?» – спросил его Сергей, улыбаясь. «Очень подходящее слово», – поднял на него глаза политрук. «Я ж деревенский. Там про всякое колдовство байк немерено. А как в школу политработников пошел, с меня эту дурь быстро выбили. А сейчас оказывается, что это и не дурь вовсе». «Расслабься. То и правда дурь была из сказки. А то, что я творю, это совсем другой уровень. Возможно, это новое научное направление». Так что не напрягайся по этому поводу, а радуйся. Ведь у советской науки появится новое, можно сказать, прорывное направление. И тут мы точно впереди планеты всей. Посмотрим, буркнул политрук. Хватит решать вселенские проблемы. Займись сугубо земными. Через час-полтора мы выходим. Проверь, как бойцы соберутся. И амулеты проконтролируй. Чтобы у каждого на шее под одеждой висел. Я тоже пошел собираться. На пути к дому его перехватил дед с девушкой, которую Сергей успел вылечить. Остальные деревенские побоялись. «Командир, я слышал, вы уходите?» – спросил он. «Уходим, что хотел». «С вами пойду». И я тоже, – вставила девушка. «Ну и на кой вы мне? Я даже солдат брать не сильно хочу. Но если они останутся, это точно смерть для них». «Так и для нас тоже. Колени хуже», – дед почесал бороду. «Я ж теперь молодой». Докопаются до меня, так стенки поставят, а Милку в публичный дом определят. «Я тогда сама на себя руки наложу», — гордо заявила девушка. «В этот раз дед Савоти меня отговорил, но больше я такого не вынесу». «Раз так, то собирайтесь. Выходим примерно через час. Подходите к нашему дому». В доме Ронес нет, готовили еду. Крон сидел за столом и перебирал кольчуги. «Тонкая работа», — высказал он свое мнение. «Ну, не такая и тонкая», — для меня, по крайней мере, возразил Сергей. «Это не столько кольчуги, хотя и в таком качестве лишними не будут, сколько амулеты и накопители одновременно». «Я чувствую в нем энергию жизни, но никаких заклинаний не ощущаю». «Возможно, потому что они именные», — ответил Сергей. «Кстати, подозреваю, что здесь всего один тип магической энергии. Он не делится на разные виды». «Почему ты так решил?» — спросил Арона, заинтересовавшись их разговором. При работе с алюминием выделяется энергии намного больше, чем я в него вливаю. В разы больше. Энергия жизни не может быть в неживом металле. Никогда о таком не слышала, подошла к ним Наташа. Всегда энергии разделялись по типу. Маги тоже были предрасположены к определенным энергиям. Даже божественная энергия разная. Ты посвящена богине Лос, но сейчас в тебе не ее энергия и никакого дискомфорта не чувствуешь. Ты пробовала ее использовать, поинтересовался Сергей. Нет, мое время — это ночь. Днем мы мало что можем. А ты попробуй простенькую иллюзию. Только пойдем на улицу, — предложил Сергей. Вышли всей толпой на крылечко. Дроу взмахнула рукой. Яркий шар повис над ее головой, ослепляя всех вокруг. Гаси его, — скомандовал Сергей, прикрыв глаза рукой. Ты зачем столько энергии в него вбухала? По привычке, — растерянно ответила Наташа. Днем наши заклинания неэффективны, поэтому приходится вливать больше силы. Попробуй что-нибудь другое, только с энергией, не переборщи». Новый взмах рукой, в центре двора появилась тройка дроу в темной одежде. Они натянули луки и прицелились в стоящих на крыльце. «Всем стоять!» — крикнул Сергей, так как неды-вампиры уже размазались в пространстве по направлению к лучникам. Но его команда запоздала. Вся шустрая троица проскочила сквозь лучников и только потом замерла. «Знала же, что Дроу — мастера иллюзий, но чтобы настолько!» — с удивлением произнесла Рона. «Они кажутся теплыми и даже пахнут!» «Я все-таки жрица Лос!» — гордо заявила Дроу. «Как расход?» — спросил Сергей. «Как темной безлунной ночью!» «Будем иметь в виду. Пойдемте готовиться к выходу».